В Пантатё большинство майко не были закреплены за определенными чайными домиками. Свое обучение они проходят в Минараидзая, учебном чайном домике, откуда происходит их старшая сестра. Этим, в частности, объясняется и сам выбор старшей сестры. По той же причине практически все гейши Пантатё, линии ИТИ, прошли обучение в чайном домике ДАЙ ИТИ.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 Им часто приходилось трудно, но считалось, что только страданий делает из девочки-подростка сильную женщину и хорошую гейшу. Долгие часы тяжкого труда, напряженные уроки танца и игры на семисене были для них строгим правилом. В большинстве случаев обращение с ними было самое жестокое, если не сказать большего. Как же все изменилось ныне? Мамы чайных домиков теперь озабочены трудностями поиска девушек, которые хотели бы пойти в майку или гейши. Они из кожи лезут, чтобы не отпугнуть учениц сразу излишней требовательностью. Да и какая там требовательность? За теми, кто готовится к дебюту майку или гейши, их мамы, клиенты, старшие сестры ходят как за маленькими. Мамы пытаются всячески заинтересовать этих девочек, одевают их в наряд майку и водят на вечера, куда приглашаются звезды или знаменитости из театра Кабуки, даже когда те еще не вступили окончательно в общину. Мамы рассчитывают на то, что девочки увлекутся звездами экрана и сцены, что под этим влиянием их предвзятое мнение о ремесле гейши рассеется». Они полагают, что девочки еще успеют познакомиться со скукой банкетов и надоедливостью клиентов. Сначала им надо показать все привлекательные стороны жизни гейш. Ититаро, гейша старой школы, такое баловство современных майку считает постыдным. Ей сейчас 80 лет, она давно оставила свое занятие и теперь содержит чайный домик на Кагаво в Пантатё. Под именем Ититаро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 Такая плешка образуется от постоянного завязывания волос на макушке в узел, который служит основой для прически Майку. С годами волосы там выпадают, а новые не отрастают. В повседневной прическе моей Окасан эта плешка тщательно спрятана, и о ее существовании знает один парикмахер. Когда она посещает салоны красоты в других городах Японии, она не применит похвастаться ею перед косметичкой, Плешка свидетельствует о тяготах ее обучения. Лишь единственный раз Плешка доставила ей неприятность во время поездки во Францию, когда Окасан не смогла толком объяснить ее происхождение французской парикмахерши, и Титару страшно переживала, что француженка могла подумать, будто она может облысеть. В будущем едва ли найдется еще хотя бы одна бывшая майку, у которой будет такая же медаль почета. Их скальпы теперь в полной безопасности, потому что они начинают свою работу в 17, а не в 12-13 лет, как делалось раньше, хотя, по мнению Ититаро, это лишнее свидетельство умирания и искусства гейши. С точки зрения более современных японцев, дело Майко и гейш заслуживает уважения и восхищения.